Глава 72. Макс. Поля истошно закричала. Я бросил провода, вылетел из машины и оглох, а потом окунулся в кровавый мрак, такой плотный и тихий, что показалось, это и есть моё избавление от страданий. Раз, и все муки закончились. Да только очнуться оказалось тяжелее, чем умереть. Сначала появилась боль, в спине и в плече, затем горячая олово тоски сковала нутро, и я дёрнулся, чтобы стряхнуть с себя путы. Поля губы выжали в стон, и я попытался поднять руку. Что-то удерживало её, а голова будто набилась взрывчаткой. От малейшего движения или звука трещала. Я долго всматривался куда-то вперёд, хлопал тяжёлыми веками и пытался разогнать морок. Макс. Федя появился из тумана, как будто заглянул в мой личный ад через иллюминатор. Заклеенный нос друга посинел и разбитая губа сильно опухла. От этого его слова выходили слегка искажёнными. Дорогов увёз её. Мы не успели. Сука. Слетела с губ. Я выгнул спину, чтобы встать, но трубка на руке натянулась. На внутренней части локтя что-то укололо, и ремни на груди задержали движение. Тише. Друг немного придержал меня рукой и заставил лечь. Щёлкнули замки, и напряжение с груди ушло. Ты плечо сломал, бровь и щёку тебе зашили. Чуть без глаза не остался. Но ты в платиновой рубашке родился, Макс, в миллиметре от смерти пролетел. Мы тебя привязали, потому что ты бился и рвался куда-то. Всё, мышка кричал. В тебе что, инстинкт кота проснулся? Ничего не помню. Я тяжело откинулся на подушку и прикрыл глаза. Сердце стучало, не грымало и хотело выпрыгнуть прочь из груди, но я должен был спросить. Она жива? Поля жива? Ничего не знаю, Макс. Вчера передали из аэропорта, что Дорогов улетел в Вегас. Девушка была с ним, но без сознания. Ее, как мешок, занесли в салон. Друг отдалился и сел в кресло, опустил голову на раскрытой ладони. «Столько людей положили! Твари!» Он прыснул и впился в меня бешеным взглядом. «Якут за этого не простят! Макс, не стоило ворошить это дерьмо! Ты теперь под прицелом! Да все под вышкой!» Как объяснить, что мы не замешаны в сговоре, не представляю. Каждый на краю пропасти из-за твоих игр. Я не просил вмешиваться. Пришлось заорать. От напряжения стянула кожу на щеке и дёрнула зашитую бровь. Под пальцами швы казались аккуратными и даже не болезненными. Да и у меня сейчас в другом месте сильнее болело. В груди гулял жестокий сквозняк, будто решил вытянуть из меня тепло, радость, желание жить. Пилагея. Если я её потеряю, сойду с ума. Я сам не знаю, почему на без неё так плохо, так пакостно внутри. А как ей сейчас? Думает ли обо мне или прыгнула в объятия мужинька? От этой мысли потемнело в глазах. Я не могу считать мышку своей. Слишком мало прошло времени. Да и мои выходки никак не красят меня в её глазах, так что Я заслужил. Деньги не пахнут. Сменить постель и партнёра довольно просто, особенно когда нет разницы между монстрами. Я ведь монстр, поле всегда так считала. Сама же говорила, что я вывернул её душу наизнанку, привязал к себе властью. И она была права, когда так считала, и будет права, если вернётся к мужу законному и избранному. Даже если я против, даже если он подлая тварь, даже если его отец разорвал мою жизнь на куски. Поле не заслуживает быть расплатой за чьи-то грехи, потому что такое наказание уничтожает мою личность. Я не хочу больше мстить. Так не хочу. А если ей все равно под кого ложиться? Я до хруста косточек сжал кулаки. Нет. Нет. Она не такая, она настоящая, и я буду верить, что был важен для неё хоть немного. Ведь не смогли её глаза врать, не смогли ласковые губы прикасаться ко мне, а потом упиваться поцелуями с другим. Не могла она стонать подо мной, а потом с лёгкостью переметнуться к Дорогову. Нет, она не могла. Не моя ласковая мышка. я зарычал и вырвав из локтя подключённую капельницу, скинул ноги с кровати. Я должен поговорить с ТКЭО. Позови его, скажи, что это срочно. Федьев скинул голову. А зачем тебе он? Тебя давно старейшина ждёт, Макс. Если ты выживешь после разговора с ним, я себе на поппе наколку сделаю, клянусь. Я встал на ноги и чуть не упал. Стиснул зубы и, согнувшись, поймал убегающую куда-то кровать. Мир вертелся и квыркался, намереваясь меня опрокинуть. Но я выровнял спину, стиснул зубы и сдавленно засмеялся. Рисунок выбираю я. Да не вопрос. Федя подошёл ближе и подставил плечо. Только бы самому живым отсюда выбраться. У меня жена и дети дома, забыл. а мою жену Дорогов украл. Разве это не важно? Но ну, фактически-то она его Молчи. Она моя жена, пока не закончится месяц. Федя усмехнулся пакостно и таинственно, а затем с издёвкой добавил: Молчу, молчу. Друг называется, даже на свадьбу не позвал. Идём уже самоубийца Орлов. Непривычно было с левой почти неподвижной рукой Хотя боли я не чувствовал, оглядевшись, понял, что мы не в больнице. Коридор, увешанный красными фонарями, вывел нас в небольшой пустой зал. По центру, сложив руки на коленях, сидел старик, облачённый в светлое длинное кимоно. Его седые волосы были туго завязаны в большой узел. Федя провёл меня дальше, а затем сказал что-то на японском. Старик лишь шевельнулся. не повёл плечом, казалось, он умер, медитируя или наслаждаясь тишиной. Но потом глава якутзы резко и хлёстко брякнул по своему, и Федя, поклонившись, быстро покинул зал и прикрыл за собой раздвижную дверь. Меня качало от слабости, но я стоял. Стоял даже, когда якутза поднялся и отошёл в сторону. Он держал руки за спиной и двигался, будто старый лев. От одного его вида хотелось развернуться и сделать ноги. Он не просто нагонял страх, он вызывал тихий ужас. "Мысума просила за твою жизнь", сказал вдруг мужчина и резко обернулся. Тёмные глаза спрятались в узком прищуре. "Чем ты готов пожертвовать ради неё?" "Поля", я стиснул губы и добавил: "Чем угодно". "Почему?" Старик шагнул ближе, и я даже с высоты своего роста чувствовал его превосходство, в силу духа, внутренний стержень, холодный проникающий взгляд. Он поймёт, если скажу неправду. Она важна для меня, ответил уклончиво, потому что сам не понимал, зачем и почему мне впутываться ещё больше в эту паутину. Поля нужна мне до дрожи в руках, до комка в горле, до грохата под рёбрами. Просто нужна как... игрушка? Не знаю. Старик поманил меня рукой, и мы вышли через боковую дверь, в уходящий вниз по склону сад. Буйная зелень разбавлялась яркими цветами, в воздухе витал приторный запах ванили и меда. Старик замер у заборчика, что ограничивал навес от сада, и как истинный мудрец изрек. «В Японии есть пословица». Любовь не любит размышлять. Я вздрогнул. Любовь? Какая любовь, если я едва знаю девушку? Да, она мне нравится, да, меня от неё трясёт, да. Да, я переживаю за её жизнь так, что готов прыгнуть на Луну. Но это не любовь. Я ведь закрыл своё сердце после Карины и не готов любить снова. Я просто хочу её оберегать. ответил и немного поёжился от налетевшего ветра. Вспотевшая от жара кожа покрывалась болезненным потом. Пелагея спасла мне жизнь, и я должен отдать ей долг. Есть другая пословица, глядя в даль на синее небо, Японии продолжал старик. Чужой жены сторонись. А твой выигрыш никак не делает тебя законным мужем нашей Мусуме. Он замолчал, будто давал мне время осознать услышанное. Для японцев семья очень важна, а я тут со своими страстями и играми в карты. Никакой договор, составленный на коленке, не оправдает меня. Я скользнул взглядом по кудрям деревьев, поморщился от холодка, что царапал швы на лице. а затем зыркнул на старика. Он сложил сморщенные руки на животе, на левой руке не хватало мизинца. Ошибки якут за стоят дорого. Ошибки людей иногда не получают достойной оплаты. И мои ошибки будут стоить жизни, но, наверное, мне теперь есть чем жартовать. Я не претендую на звание её мужа, ответил искренне и опустил голову. Хочу лишь вымолить прощение. После сказанного плечи сковало ещё большим холодом. Не заслужил я прощения, потому что поступал так же, как мои враги. И тот вечер в казино я никогда не сотру из своей памяти, и заплаканную пол у на столе в кухне, будто сломанную игрушку, и мои кровоavленные пальцы. Я не прощу себе. Так сможет ли она простить? А как же твоя месть, ради которой ты всё это затеял? Ничто не укроется от великих. Они по глазам всё понимают, да и связи у якуд за слишком большие. Скорее всего, и за мной следили все эти годы. Удивительно, что не убрали с дороги, чтобы не мешал дорогу. Создавалось впечатление, что каждый мой шаг контролировали и даже подталкивали к нужным действиям. Она сгорела, сказал я после минуты размышлений. Я сгорел, превратился в пепел, и ветер разнёс меня по всей планете. Я больше не хочу мстить. Судьба сама всем отомстит. Виктор Дорогов поднял руку на нашу дочь. Заговорил старик более жёстко. Но если он имел право, потому что она с ним добровольно Мы не можем вмешиваться, но мне не даёт покоя её взгляд, пронзительно острый, отчаянный, смелый, будто стрела в сердце. И смотрела она так только на тебя. Максим Орлов. А теперь ответь, как сильно важна для тебя Мусума? И я ответил: